Глава шестьдесят Сильный мороз, снег никогда не падает на землю красивыми, романтичными хлопьями. Он громко скрипит под ногами, разгоняя все очарование зимней ночи. А еще в мороз такой жгучий, как сейчас, погода стоит настолько ясная, что ночью так же светло, как и днем. От яркого света никуда не спрячешься, даже если в душе у тебя медленно кружат снежинки. «Архангельский не предлагал мне поехать к нему, да я бы и не согласилась. Мне нужно время переварить наш такой скомканный, но важный разговор». Чувства переполняли и разрывали душу. Ревность Кольги чуть притупилась, но никуда не ушла. Хотя я уже и так поняла, что зря проглотила ее версию отношений с Ильей, даже толком не выслушав своего парня. «Своего парня» а ведь он поверил мне тогда на перроне, что я не воровка, а что было слова дэна его портманы и мои оправдания илья поверил мне, хотя у него не было никаких оснований, а сейчас он стоит рядом и молча смотрит как я топчусь у красивых кованных ворот и снова чувствую себя влюбленным истеричным ребенком спасибо что привез дальше я сама ладно или или хочешь зайти. Дина будет рада тебе. Она тебя ждет, не меня. Увидимся. Кивнув Илья, дождался, когда за мной закроются ворота, и, отвернувшись, пошел по хорошо освещенному тротуару. Я смотрела ему вслед, малодушно думая о том, чтобы сбежать, рвануть на вокзал и умчаться ночным поездом домой к бабушке. Отсидеться у нее несколько дней с выключенным телефоном. Обо всем подумать. Я грустно усмехнулась, подумав о том, что из кафетерия, скорее всего, придется уходить. Не представляю себе, как буду обсуждать с Ольгой замену фильтров в кофемашине или новую холодильную камеру. Еще раз вздохнув, я решительно зашла в подъезд. Дина распахнула дверь, едва я вставила ключ в замок. На ней лица не было. Быстро втащила меня в квартиру и обняла. «Слава богу, я так боялась, что ты не вернешься. «Прости, прости меня, пожалуйста!» Над головой тут же раздался грохот. Мы с Диной синхронно вздрогнули. Опять ремонт. Поздновато уже. Князева нетерпеливо махнула рукой. Целый день долбят. Я уже устала к ним бегать. «Как ты?» Дина нервничала и не пыталась этого скрыть. На бледном виноватом лице не было ни грамма косметики. А я подумала, что никак не привыкну до конца, что вот такая она настоящая. Я... нормально, наверное. Медленно раздевшись, я прошла в комнату и молча уселась в кресло. Знала, что нам предстоит нелегкий разговор, но сил особо не было. Так часто бывает. Сначала ты переполнена эмоциями и мыслями, тебя распирает от того, сколько всего ты хочешь сказать, выразить, а через минуту уже пуста и хочешь клубком свернуться на кровати, чтобы тебя никто не трогал. Вот так со мной сейчас. Кажется, Дина это поняла без слов, больше не спрашивала ничего, спряталась за ноутом и молчала. В квартире стояла тишина, которая изредка нарушалась громкими ударами сверху. Лишь спустя час я начала говорить. На Дину я не смотрела. Я не знаю, что бы я сделала, как поступила, оказавшись на твоем месте. Но это дико больно, когда тот, кому ты доверяешь, молчит. Вдвойне больно знать, что у твоего парня и твоей подруги есть общие от тебя секреты. Это как... Как будто вы оба мне изменили. Боковым зрением я заметила, как дернулась Дина, отодвинула в сторону Ноут и напряженно смотрела на меня, не перебивая. И лишь когда я замолчала, раздался напряженный голос Князевой. «Прости, я...» «Я не хотела, чтобы ты это знала. Столько времени прошло, уже неважно, кто и что сказал, как понял. На самом деле неважно. Илья тебя не предавал. И я тоже. Он, правда, к тебе особенно относится. Но я видела, как ты нервничаешь и не очень ты ему веришь. И тут я с этой историей... Ален, ну подумай, как бы ты отреагировала?» Я подтянула колени к груди и обняла их. Хотелось спрятаться, загрыться прежде всего от самой себя, учиться на «отлично» на психфаке и реально понимать, что у тебя на душе, совсем не одно и то же. Не знаю, но не от Лизона же такое узнавать. Ты реально думаешь, что он мог бы тебя хейтить? Или кого-то другого? Вы... вы поругались? Я заставила себя встать с кресла и, подойдя к кухонной зоне, открыла холодильник. Есть не хотелось, меня мучила жажда. Горло совсем пересохло, и, вынув пакет сока, я сделала несколько жадных глотков. Дина не сводила с меня взгляда и терпеливо ждала. Я хорошо уже знала этот взгляд. Душу из меня вытянет, но не отстанет. Мягко так, ненавязчиво, но четко и сознанием дела. И не потому, что ей любопытно, а потому, что переживает. Мы... Мы поговорили с ним. Он привез меня к тебе. Странно, как ты не умела. В общем, я хочу взять паузу, чтобы подумать о себе и о нем. Дина осторожно спросила. А Илья сказал, что хочет быть со мной. И даже если я уеду на каникулы к бабушке, то поедет за мной. Мне кажется, он влюблен. Просто не умеет выразить. Я недоверчиво улыбнулась, хотя на душе разве что бабочки не порхали от слов Дины. Мне он этого не сказал. В общем, слушай. И я начала рассказывать пылинке все с того момента, как убежала в кафетерий. Дина недоверчиво качала головой, когда я передала ей свой диалог с Ольгой, но перебивать не стала. А вот когда речь зашла о ее брате, тут уже не выдержала. Витька доиграется попадет в какую-нибудь историю». Да ничего он мне не сделал. Сама виновата, не нужно было никуда ехать. Но, знаешь, так бы я не узнала, что пророк в универсуме — это архангельский. «Что? Или я пророк?» «Смешно, да? Я только поэтому и открыла дверь. А он с самого начала знал, что я — это я. Ну и как ему верить?» Дина ошарашенно прошептала. «Невероятно просто. Хотя, знаешь, тогда многое становится понятным. Ну, я про то, что ваша команда самая лучшая, и...» Она запнулась, бросила на меня совершенно безумный взгляд и схватилась за мобильный. «Он же тогда точно должен знать Фобуса. Я почувствовала легкое угрозение совести. Про Айрата Альметова я у Архангельского так ни разу и не спросила. Дина тем временем лихорадочно что-то печатала в телефоне, Через несколько секунд он негромко завибрировал, пылинка впилась глазами в экран и разочарованно откинула телефон в сторону. «Илья?» Дина недовольно пожала плечами и протянула мне свой мобильный. «Сами разберетесь. В духе Архангельского. Я написала ему, что я Стардаст и что хочу знать, кто такой Фобос. На князя его было жалко смотреть». Он решил не вмешиваться в ваши отношения, как и ты не стала лезть в наш Дин, и про тебя он фобусу точно ничего не скажет у тебя за спиной. Мы проговорили еще часа два, не меньше. Меня постепенно отпускало, на душе становилось легче. Я надеялась, что, проснувшись утром, смогу намного спокойнее обо всем подумать. Но уже сейчас я понимала, что не смогу порвать с Ильей и что нам нужен еще один разговор и что я безумно скучаю по нему. Дина уже засыпала, когда тишину квартиры взорвала рингтон моего мобильного. Прости, не успела на беззвук поставить. На экране отобразился незнакомый номер с французским префиксом. «Жюли! Алло! Алёна, привет! Как твои дела? Я так рада, что удалось позвонить!» Голос сестры звучал возбужденно я же мысленно подсчитывала сколько времени должно быть в париже все хорошо я тоже рада я так соскучилась но почему ты так поздно звонишь что то случилось мама с папой разводится это телефон маминого адвоката одного из адвокатов они сейчас в гостиной разговаривают разводится ты уверена это пока секрет, но мама боится что папа заберет меня у нее. «Нам с тобой нужно быть еще осторожнее». «Мама говорит, он как с цепи сорвался». «А что это значит?»